Глава пятая. Остаток дня я провела у Маши дома, дожидаясь возвращения Оскара, но так и не дождалась. Около десяти вечера за мной заехал Саша и, невзирая на сопротивление, вывез меня из гостеприимного Машиного дома. Но на следующий день и с самого утра я вновь звонила в дверь подруги. Оскар уже уехал, но Маша чуть ли не с силой влив меня, получая, не качаю, полностью ввела меня в курс дела. Оказалось, Вилор был мерзв давно. Разумеется, полную экспертизу сделать еще не успели, но, по предварительным данным, он был убит в ту самую ночь, когда его отец отвез на пустырь пакет с деньгами. Эксперты предполагают, что парни напоили сильным снотворным. Затем спящего отвезли на машине к устью реки, вытащили на песок и засунули головой в воду. Там почти сразу довольно глубоко. Немного подержали, пока он не захлебнулся, и оставили на берегу. Ноги на суше, голова в воде. Судя по всему, парень был настолько одурманен, что сопротивляться не мог. Нечеткие следы шин на песке найдены, но с тех пор два раза шли дожди, так что определить марку машины практически невозможно. И что теперь думает Оскар? По-прежнему считает, что Велор похитил себя сам. Да, вместе с подругой, вздохнула Маша. Но, судя по всему, подруга долгой совместной жизни с ним вовсе не планировала. Дождалась денег усыпила дружка и утопила в речке. У Наташи была машина? Пока не знаю. Наташу Попову только вчера начали разыскивать всерьез. Но ты думаешь, достать машину очень тяжело? А затащить в эту самую машину здоровенного парня, потом вытащить его и подтянуть к речке? По силам этой хрупкой восемнадцатилетней девчонки? Во-первых... Возможно, девушка не такая уж слабачка, как ты думаешь. Во-вторых, ты не допускаешь мысли, что ей кто-то помог. К примеру, другой любовник, с которым она и поделилась полученными деньгами. «Понятно», — протянула я. «В таком случае надо искать этого таинственного второго любовника. Наташиных подруг уже опросили? Пулька, да ты с ума сошла!» «Оскар вчера в половине первого домой явился, все формальности с опознанием улаживал, ждал предварительного ответа экспертизы и так далее. А что, он один в полиции работает?» «Если тебе интересно, практически один. Людей мало, у каждого оперативника по десять дел, и все надо было сделать вот прямо вчера». Поэтому никто в полночь не поперся опрашивать давно спящих девчонок. Кстати, может быть, тебе тоже пора успокоиться? Ты обещала матери Вилора найти сына. Так он найден. Больше ты, надеюсь, ничего не обещала? Вроде бы нет, неуверенно протянула я. То есть обещала найти похитителей? Но, по-моему, ее это предложение не заинтересовало. «Ну и ладно. Пусть полиция делает свою работу, а мы с тобой лучше продумаем, как нам остальных звезд возле концертного зала выловить». «Маша, ты подумай, а я все же на работу пойду». Только я успела зайти в свой кабинет, как буквально следом вперся здоровенный мужик, бритый наголо. Руки, выглядывающие из открытой черной майки, Были сплошь на колках. Слово «зона» у него было отпечатано буквально на лбу. «Погадать желаете?» — слегка ошеломленно предположила я. «Да, у меня тут недруги порчу напустили!» Так же неуверенно ответил посетитель. «Сейчас проверим!» Я раскинула карты, вздохнула и привычно завела. «За плечами у вас казённый дом, и провели вы там много лет. В смысле, в тюрьме вы сидели?» — пояснила я на всякий случай, увидев его от изумления раскрытый рот с остатками зубов. «Ух ты!» — с детским восхищением воскликнул бывший зэк. «А вы откуда знаете? Это ясновидение у вас такое?» «Карты подсказали». Сдерживая смех, пояснила я, «А порча на вас имеется, это точно!» Я понятия не имела, есть ли на нем порча, но в любом случае наколка с юных лет в жизни счастья нет, в данном случае явно соответствовала действительности. Отсидев восемь лет за разбойное нападение, стоящая жизни охраннику минельной конторы, Тимур вышел на свободу, решив с прошлым завязать. Но оказалось, что его мать умерла, а квартиру дома управления давно продала чужим людям. Бывший зэк нашел себе жилье в заброшенном хуторе совсем неподалеку от городской черты. Но скоро туда пожаловали какие-то люди, видимо, настоящие хозяева жилья сначала бедняга понадеялся что хозяева навестив недвижимое имущество благополучно съедут а он вернется в домик работу к тому времени он уже нашел на центральном рынке разносил грузы и менять место жительства ему не хотелось в городе ему жить было пока негде и даже за городской чертой приличного жилья тоже не наблюдалось найти бесхозный хутор как выяснилось Было нелегко, так что Тимур перешел жить в лес, рассчитывая переждать там нашествие хозяев. Но через пару дней поздно ночью хутор загорелся. Выяснять, был ли там кто живой, погорелец не стал. И тут же лесом пошел в город, переночевал на рынке и с тех пор живет вместе с бомжами в каком-то подвале. И выбраться на поверхность приличной жизни уже не чает. «А может, вам другой худор поискать?» — предложила я, выслушав грустную историю. «Да вы того! Порчу снимите!» — пробасил мужик. «Найду я, как перекантоваться. Может, бабу хорошую встречу. А у вас подружки холостой нет? Мне и не молодая сойдет. И детишек я люблю». Я пообещала подумать, где взять ему бабу. Провела обряд очищения, записала его и следующее очищение через неделю. И вдобавок дополнительно уже бесплатно погадала человеку на любовь. Любовь ему вышла большая и чистая. И в полном восторге необычный клиент удалился. Больше ничего интересного за день не произошло. Вечером мы с Сашей пошли в кино и вернулись довольно поздно. Я пошла очистить зубы, когда Саша постучал в дверь ванной. Поля, твой мобильник уже минут пять надрывается. Я выплюнула пасту и бросилась к мобильнику, гадая, кому понадобилось звонить в половине первого ночи. Я вообще-то в это время обычно мобильные отключаю. Даже не взглянув на дисплей, я схватила аппарат. Слушаю. Земфира. Сухой полузадушенный голос я узнала сразу. — Ты помнишь, что мне обещала? Найти убийцу. Отомсти за моего сына. В трубке раздались гудки отбоя. Я с узумлением посмотрела на аппаратик. Велору уже не поможешь, а убийцу ищет полиция. Но я действительно обещала. Зачем? И что мне теперь делать? Я искоса посмотрела на Сашу, который стоял рядом с явным намерением выпытать все про личность звонившего. Представив, какой начнется скандал, если я расскажу про свое обещание, я быстро ответила: Ошиблись номером! И скорее побежала в ванную чистить зубы. На завтра я пришла на работу в тягостных раздумьях. Опять начать детективное расследование. Саша будет в гневе. Оскар, боюсь, тоже. Убитого мальчика я не воскрешу. Выходило все против моего вмешательства. Все, кроме слова, которое я дала матери погибшего. Так как мне поступить? Карты, что ли, раскинуть? Я достала было потрепанную колоду мадам Лермун, как в этот момент в дверь постучали. «Войдите!» На пороге показала Синтия, а за ней незнакомый мужик. Распишитесь, пожалуйста, в получении, пробасил он, протягивая мне какую-то ведомость. И что я должна получить, удивилась я. Вот карточка Онорманка, тут и конвертик с пин-кодом. Все как положено. Но я не заказывала никакой карточки, и в Онорбанк в жизни не обращалась. Велена передать. Вы ведь, Полина Кудрявцева, вам и надо получить. Карточка оформлена на ваше имя. Вот тут и данные отправителя имеются. Смотрите, Елена Таганцева. Так что распишитесь, мне дальше отправляться пора». «Но...» «Девушка, я на работе. Распишитесь, примите карточку и разбирайтесь с Еленой Таганцевой сами». Я пожала плечами и расписалась в ведомости. Мужик тут же испарился, как утренний туман. А мы с Синтией переглянулись. — А что за карточка? — поинтересовалась администраторша. — Не знаю, — растерянно протянула я. Тут мне в голову пришла совсем нехорошая мысль. — Синтия, мне надо на пару минут отлучиться. Я выскочила из салона и побежала к ближайшему банкомату, на ходу вскрывая конверт и просматривая пин-код. Добежав, я вставила в банкомат карточку, ввела код и нажала графу баланс. Так и есть. Карточка была не пустая. На моем счету в Anorm банке значилось сто тысяч. Обратно я шла гораздо медленнее. Сутулившись под гнетом ответственности. По-хорошему, мне надо было отказаться от гонорара и вернуть деньги, но я представляла себе, как объявлю это убитой горем женщине, и решимости у меня убавлялось. Вернувшись, я кратко пересказала Синтии всю историю. — Так я не поняла, ты хочешь заниматься поисками или нет? — Не хочу. Но не знаю, как теперь отказаться. Но деньги неплохие. Мы за месяц иногда меньше зарабатываем, если клиентов мало. Слава Богу, я пока не нуждаюсь, и семейное счастье мне дороже денег. А Саша настроен решительно. Он мне уже сказал еще одно расследование, и он подает на развод. Кроме того, дело ведет жених моей подруги. Как бы ее с женихом не поссорить, тогда давай я позвоню и сама скажу, что ты хочешь вернуть деньги. Наверняка их можно с этой карточки перевести обратно на счет Таганцевой, предложила Синтия. Я торопливо закивала и достала мобильный. Так и есть, вот он последний принятый вчера ночью звонок. Я протянула мобильник Синтии. Звони. Синтия прижала мобильный к уху и долго ждала ответа. Затем подняла на меня глаза. «Не слышит. А может, мобильный дома оставила, а сама куда-то ушла? Ее домашний телефон у тебя есть? Откуда? Я с ней вообще телефонами не обменивалась. Не знаю, каким макаром она вообще мой номер узнала». «Я ей дала», — призналась Синтия. Она так плакала, когда на днях пришла, а тебя на месте нет. Я испугалась, что у нее настоящая истерика начнется, и предложила ей позвонить тебе на мобильный. То есть хотела сама позвонить, но она выхватила свой телефон, попросила продиктовать твой номер, а потом внезапно передумала и сказала, что лучше тебя дождется. «Понятно». — Ладно, сейчас позвоню Оскару и узнаю домашний номер. Оскар вовсе не обрадовался, услышав мой голос, а когда я озвучила просьбу, вообще негромко выругался. Я решила не обращать внимания на отсутствие радости в его голосе и смиренно повторила свой вопрос. — Зачем тебе ее телефон? — Очень нужен, я потом объясню. «Вот потом и поговорим». «Ну какой же ты жестокий!» — не выдержала я. «Женщина только что потеряла единственного сына. Она в таком горе, а тебе лень ее телефон продиктовать?» «Ей ты уже ничем не поможешь», — отрезал Оскар. Этой ночью Елена Таганцева повесилась.